Глава 23. Нью-Йорк, 1999. Бекки вошла в Бальтазар героем вечера. Она опоздала, отчасти намерена, отчасти из-за проверки документов фирмы грузоотправителя и переговоров с сотрудниками аукциона Кристис. От трокфиллер-центра взяла такси, и у нее было достаточно времени насладиться успехом, а также при тонированных стёклах заднего сиденья Отработать скромный наклон головы. Такой жест будет отлично смотреться, когда гости с самого популярного ресторана Нью-Йорка будут ее поздравлять. Ее появление было эффектным. Вошла, задержалась у стойки бара, и в момент этой паузы все головы начали поворачиваться к ней. Риба Фаруэлл в черном шелковом костюме и в Сен-Лоран, и туфельках на высоком каблуке, Рыжеватые волосы, зачесанные на одну сторону, не спадали на плечо. В компании ценители искусства как раз обсуждали аукцион, и несколько человек принялись ей аплодировать. Довольная, Бекки помахала рукой им в ответ. Метродотель быстро указал на стол в дальнем конце помещения. Сидящие за ним яростно о чем то спорили. Бекки медленно шла по залитому светом ресторану, мимо красных кожаных банкеток, мельком посматривая на нарядных людей и их отражения в настенных зеркалах. Все оборачивались и приветственно улыбались ей, перешептывались. Бекки наслаждалась каждой секундой. Хоть бы эта прогулка длилась вечно. Когда она, наконец, подошла к столу, где сидели именитые коллекционеры и их агенты, Уэйверли Брэнд объявила, «Чёрт возьми, наш герой-победитель!» Ее хриплый голос с британским акцентом заглушил спор. «Вот кто оплатит нам вечеринку!» Все рассмеялись и отсалютовали ей бокалами с шампанским. Кто-то подал такой же бокал Бекки. Две молодые блондинки восхищались ее туфлями, просили приподнять шелковую штанину, чтобы получше рассмотреть. Дэвид и Джоан, консультанты галереи Мэрил, тепло ее поздравили. Себастьян из люксембургской консалтинговой фирмы Гейл с мужем, покупатели из Лос-Анджелеса и один телепродюсер, имя которого Бейки никак не могла запомнить, на перебой выражали свое восхищение. К их столу подходили другие агенты и коллекционеры, многих Бейки знала в лицо, а также те, с кем она познакомилась сегодня вечером, в аукционном зале Кристис. Они реагировали не так бурно, как друзья Бейки, с любопытством наблюдали за ней и улыбались. Бейки расцеловалась с друзьями и знакомыми, успела всех поблагодарить и выслушать ответные комплименты, оглядывала зал, кто с кем сидит, где расположились избранные, те, кто делает арт-рынок. Она углядела несколько таких компаний, небольшие, не привлекающие к себе внимание, в основном состоящие из мужчин. Довольно далеко от нее. Трудно сказать, кто они. «Больше 500?» — спросила Уэйверли усаживая Бекки рядом с собой. «Да или нет?» «Ау, ну...» Бекки колебалась. «Чёрт, столько людей. Притворяются, что не слушают. Лучше ответить уклончиво». 600 Ты, чертовка, заработала 600 процентов? Чёрт побери, мне интересно». «Да черт побери, ничего тебе не интересно», ответила Бекки. За каждую из восьми работ, которые она выставила сегодня вечером на аукцион, сразу стали предлагать почти вдвое больше резервной цены, и все были проданы гораздо дороже, чем предполагала Бекки. Она купила их осенью 1990 года в самом низу рынка и получила 900% прибыли с учетом комиссии продавца и различных сборов, страховка, доставка, так что доход составил Почти 3 миллиона долларов. Это великолепная добыча, цена ее свободы. Пирсон получит все. Вновь наполнялись и пустели бокалы с шампанским, к их группе кто-то присоединялся, а кто-то уходил, говорили в основном об отдельных крупных сделках, о полотне Джорджи О'Киф, деревянная доска, масло, которое купили почти за миллион, о двух почти одинаковых лотах Робинсона Ли, Один был продан намного дороже другого. И, конечно же, о звездной продаже. Картина Эндрю Уайта «Холст», «Темпера» после 10 минут торгов ушла за 6 миллионов 300 тысяч. Зал просто взорвался аплодисментами. «Бэкки? Нет, спасибо, мне не нужно меню». Слушала все это и осознавала, что ее сегодняшний успех — событие такого же порядка. Ей хотелось трубить о своей победе, чтобы все, от Лафаэт-стрит до чёртова Гудзона, восхищались ею. Но как же быть с необходимостью оставаться в тени? Те, кто собрался сегодня здесь, понимали, что значит перепродавать с прибылью почти в тысячу процентов. И Бекке пришлось довольствоваться этим. Даже если разговор уже перешел на другие темы. Кто что упустил или неудачно продал? К тому же не все были искренне рады за неё. Когда участники аукциона начали занимать места в зале, одна из знакомых поздоровалась с Бекки и произнесла «Не знала, что вы интересуетесь минималистами». Вроде бы приветливым тоном, однако ее слова прозвучали как осуждение. В каталоге аукциона Кристис значились лоты Бекки, четыре картины Сьюзан Прюит и четыре рисунка Тони Смита. О них много говорили и писали, как о малоизвестных и ранее не выставлявшихся работах, открывающих новые грани творчества обоих художников. Не выставлявшихся. Потому что Бекки хранила их 9 лет, ожидая именно такого момента. Тогда она долго колебалась — купить, не купить. Дважды отзывала уже выписанные чеки. Агенты, в то время готовые продать за любые деньги, соглашались ждать, И в конце концов сделка состоялась. Несколько лет Бекки внимательно следила за продажами и ценами на работы минималистов. Читала статьи, посещала галереи и помнила, кто где выставлялся. Иногда возникало искушение продать картины по отдельности, особенно в те годы, когда шла реконструкция амбара, и ей нечем было платить по собственным счетам. Однажды она даже согласилась продать один из рисунков Смита — Однако на следующий день отозвала предложение. Покупатель рассердился и с тех пор не вел с ней дела. Внутренний голос говорил «Жди, держись, не продавай по отдельности, будь стойкой и терпеливой». Если бы сегодня здесь была Джесса. Большую честь зимы она провела в канадском Сент-Джонсе, хотя прислала байки в отель Орхидею с запиской «Закончишь, и мы отпразднуем». Она единственная знала о планах Бекки. Уэйверли начала рассказывать, как натолкнулась на бывшую жену Джеффа Кунса, она же его деловой партнер, она же бывшая звездопорно в ресторане Рима. Большинство собравшихся уже слышали эту историю и не раз. Бекки оглядела зал, сделала вид, что ей нужно проверить сообщение на телефоне. Народу еще больше, чем час назад, хотя казалось, что это невозможно. Официанты проворно скользили между столами, высоко поднимая подносы. Разговоры, женский смех, огромные стейки. В одной из изящных миниатюрных красоток Бекки узнала звезду секса в большом городе. Этот сериал она никогда не смотрела. А через стол от Уэйверли сидел известный музыкант, молодой и лысый чьи хиты можно услышать по радио даже в Пирсоне. Бекке казалось, что от обоих исходят невидимые лучи, заставляя сидящих рядом дрожать от благоговения, а официантов чуть ли не порхать вокруг них. Она направилась в дамскую комнату, выбрав не самый прямой маршрут, чтобы лучше видеть все самой и быть увиденной. Там ей пришлось чуть не локтями проталкиваться к зеркалу. Попыталась поправить волосы, Жакет не давал поднять руки. Бекки сбросила его, и женщины одобрительно ахнули. «Класс!» Следуя совету стилиста, Бейки надела прозрачную блузку от Ива Сен-Лорана. Засмеялась, сделала пару танцевальных движений, а затем, набросив жакет, заставила себя вернуться в зал. Похоже, веселье пошло на спад. Говорили, что приедут Джон Карин и Рэйчел Файнштейн, не приехали. Бекки вернулась к своей шумной компании, пила шампанское, задумчиво слушала разговор. Вечер начал ее тяготить. Вдруг стали приходить мрачные мысли. 900 прибыли — это прекрасно, но почему не тысяча?» Тысяча процентов звучало бы гораздо лучше. Насколько она могла судить её покупателей? Вовсе не видные коллекционеры, а аукционист слишком поторопился ударить молотком, когда назвали последнюю сумму по лоту картин «Прюитт». Можно было еще поднять цену. Кроме того, у нее возникло подозрение, что сегодняшней удачи недостаточно, чтобы спасти Пирсон, полной суммы не набирается. Деньги она получит по истечении 35 дней, как написано в договоре, и в первую очередь придется уплатить налог, а это довольно много. И вот уже прибыль уменьшилась. Затем погасить долг по кредитной карте за реконструкцию амбара из банка American Express на прошлой неделе дважды звонили с напоминанием. Покупать картины, оплачивать их доставку и множество других неотложных трат. все это приоритетные расходы. Пирсон подождет. И что останется? В конце прошлого квартала общий дефицит Пирсона составлял почти миллион долларов. Бекки рассчитывала, что с прибылью от сегодняшней сделки она покроет его осторожно, благоразумно, следуя определенной стратегии. Какая-то женщина пыталась перекричать шум ресторана. Бекки не сразу поняла, что речь о ней. Или эта женщина обращается к ней, кричит почти заходясь в истерике, «И сидит здесь, вся из себя, как ни в чем не бывало! Как ни в чем не бывало!» Бекки в удивлении смотрела на нее. «Простите, я...» Женщина, лет под 50, хорошо одета и явно пьяна. Красное лицо, мокрые губы, отталкивает друзей, которые отчаянно пытаются ее увести. «Зачем ты купила эти картины?» Лишь бы перепродать безо всякого. Ее спутник взял даму за руку и строго сказал ей что-то на ухо. Она вырвала руку. Мне все равно! Все равно! О боже! Пробормотала Уэверли. Кто-то шепнул Бекки. Ее друг владеет галереей Мэйдебаут, где вы купили плюит. Через год они разорились, я очень. Все было законно. Бекки повернулась к женщине. «Эти картины... Не связывайся!» — воскликнула Уэверли. «Чёрт с ней! Надеюсь, ты довольна собой!» С этими словами незнакомка плюнула Бекки в лицо. Кто-то засмеялся. Подбежал метродотель. Друзьям женщины все же удалось ее увести. У Бекки бешено колотилось сердце. «Пока, пока!» — пропела Уэверли. Метродотель рассыпался в изменениях. Кто-то наклонился к Бейке. Все в порядке? В порядке. Да, все хорошо. Как же так? Вечер ее триумфа, и в конце такое. Все снова смотрели на нее, но теперь совсем по другой причине. После нескольких шуток эта дама весит фунтов на 40 больше, чем наша риба. Одним раундом бы не закончилось. Люди успокоились. Вечеринка продолжалась. А досадные неприятности совершенно забыли, словно ее и не было. Только Бейки чувствовала перемену. О чем бы ни заходил разговор, никто не обращался к ней, не спрашивал ее мнения по тому или иному поводу. Гости разделились на пары и тройки, усаживались на диваны или беседовали стоя, обсуждали ее. Неужели они тоже так думают, что она просто перепродала картины, как обычный спекулянт? И не способна ценить искусство. А значит, постороннее здесь. Дерьмо. К ней подсел седовласый Джимми Рот. Не принимай близко к сердцу. Нет, конечно. Но люди склонны завидовать, а тут такой повод. Они начинали раньше и не преуспели. Не огорчаясь, это не в последний раз. Они тебя в покое не оставят. Всё нормально. — с трудом произнесла Бэки. «Они. Кого он имеет в виду?» «Мне пора отчаливать. Позвоню тебе на следующей неделе. Есть пара идей. Хотелось бы поговорить. В следующем месяце в Кристис будет много европейского серебра. Тебя не интересует?» «Говорят, устроят предварительный просмотр. Почему бы нам не прогуляться туда? Не обсудить несколько предложений?» «Европейское серебро?» «Антиквариат?» «Именно. Мебель и декоративно-прикладное искусство. Вот где настоящие деньги. Ты понимаешь, о чем я. Так что позвоню». Джимми Рот похлопал ее по плечу и направился к выходу. Некоторое время она сидела неподвижно. Джимми всерьез считает, что она займется покупкой и продажей старинных чайных сервизов. И чего еще: Табакерок? Ложек для грейпфрута? Когда она пришла в себя, у Эверли уже не было. За столом сидели незнакомые ей люди. Кружилась голова. Бессонница, шампанское. И ведь она весь день ничего не ела. Сюда не подавали блюда, что ее не удивило. Она знала этот прием не есть в присутствии людей, с которыми ведешь дела. И сама всегда поступала так же. Приходила на обед, но пила только воду с лимоном. «Простите» бейки подозвала официанта. «Будьте добры, меню, и накройте, пожалуйста, вон там». Она указала на маленький круглый столик у окна. Официант начал накрывать указанный ею столик, вода в графине, столовый прибор, свежая салфетка. бейки положила ее на колени. Сначала осведомилась, есть ли у них устрицы, блюпойнт, вестпойнт, полдюжины, пожалуйста, с ледяным мартини, сыр и немного хлеба. Бекки смотрела в окно. По Спринг-стрит прогуливались парочки туда-сюда. Какой-то мужчина прислонился к стене магазинчика и курил сигарету за сигаретой. Кто-то спешил в метро, кто-то, наоборот, выходил оттуда. Бекки добавила к заказу вино, салат, тушеные ребрышки, Отрезала себе по небольшому кусочку и медленно жевала. Последний глоток вина заела сыром, попросила принести ей бокал муската. И тарталетку. Рикотта с банановой карамелью. Заплатила по счету, добавив 30% чаевых. А потом встала, сняла жакет и прошла по ресторану. Прозрачная блузка, твердые соски под тонкой шелковой тканью. Выходя на улицу, неохотно надела жакет. Все же прохладно. В малом фае ресторана стояла корзина с печеньем. Бекки выбрала себе самую красивую упаковку. Съем В такси.